2. Предопределенность. Вселенская богиня появляется перед людьми под множеством личин. Ведь результаты творения многообразны, сложны и имеют взаимопротиворечивый характер, если их рассматривать с точки зрения сотворенного мира. Про Проматерь жизни является в то же время и про матерью смерти, она скрыта под личинами безобразных демонов голода и смерти. Шумеро-бавилонская звездная мифология отождествляла образы космической женщины с фазами планеты Венеры. Как утренняя звезда она девственна, как вечерняя звезда распутна, как госпожа ночного неба она выступает супругой месяца, когда же она исчезает в лучах солнца, она становится ведьмой ада. Куда бы ни распространялось месопотамское влияние, везде в трактовке богини сохранялся отсвет этой изменчивой звезды. Миф, обнаруженный в племени Вахунгве-Макони в Южной Родезии, Юго-Восточная Африка, являет образы Венеры Матери в соотнесении с первыми стадиями космогонического цикла. Здесь в качестве первого человека выступает месяц, утренняя звезда – его первая, а вечерняя звезда – вторая жена. Аналогично тому, как Вяйня Мэйнэн вышел из утробы благодаря собственным усилиям, так и этот лунный человек сам выходит из глубинных вод. Он и его жены являются прародителями всех земных существ. История дошла до нас в следующем виде. Маори – бог, сделал первого человека и назвал его Мвуэци – луна. Он поместил его на дно Дзивоа – озера, и дал ему рог Нгона, наполненный маслом Нгона. Примечание. Этот рог и масло играют важную роль в фольклоре Южной Родезии. Рог Нгона – это чудодейственный инструмент, обладающий силой, способный производить огонь и свет, оплодотворять живое и воскрешать мертвое. Мвуэци жил в Дзивоа, Муэци сказал Маори, «Я хочу выйти на землю». Маори ответил, «Ты будешь жалеть об этом». Муэци, «И всё же я хочу на землю». Маори, тогда ступай. Земля была холодной и пустой. Не было ни трав, ни кустов, ни деревьев. Не было животных. Муэци заплакал и обратился к Маори со словами Как я буду здесь жить? Маури ответил: Я предупреждал тебя, Ты стал на путь в конце которого ты умрешь, однако я создам для тебя твое подобие. Маури дал мой отсе жену, которая носила имя Массасси утренняя звезда. Маури сказал: « Массаси будет твоей женой два года. Маури дал Массаси огниво. Вечером Муэдси вошел с Масаси в хижину. Масаси сказала «Помоги мне, мы разведем огонь. Я соберу щепки, а ты будешь вращать русику, вращающаяся часть огнива». Масаси собрала щепки. Муэдси вращал русику. Когда загорелся огонь, Муэдси лег по одну сторону от него, а Масаси по другую. Огонь горел между ними». Муэци спрашивал себя, зачем Маори дал мне эту женщину? Ночью Муэци взял рок Нгона. Он смочил свой указательный палец каплей масла Нгона. Он сказал, «Дини Ча Бука Мхирине Мхирии, я собираюсь прыгнуть через огонь». Он прыгнул через огонь. Он приблизился к девственной Масаси. Он коснулся тела Масаси пальцем, на котором была мазь. Затем Муэдси вернулся в свою постель и уснул. Когда Муэдси проснулся утром, он взглянул на Масаси. Муэдси увидел, что ее живот раздулся. Когда день закончился, Масаси начала рожать. Масаси родила травы, Масаси родила кусты, Масаси родила деревья. Масаси не прекращала рожать, пока земля не покрылась травами, кустами и деревьями. Деревья росли. Они росли, пока их верхушки не достигли неба. Когда верхушки деревьев достигли неба, начался дождь. Муэци и Масаси жили в изобилии. У них были фрукты и злаки. Муэци построил дом. Муэдси сделал железную лопату, Муэдси сделал мотыгу и сеял зерно, Масаси сплела сети для рыбы и ловила рыбу, Масаси приносила дрова и воду, Масаси готовила пищу, так Муэдси и Масаси прожили два года. Через два года Маори сказал Масаси «Время истекло». Маори забрал массаси с земли и вернул ее в Дзивоа. Муэци тосковал. Он тосковал и плакал, и сказал Маори, что я буду делать без Масаси? Кто будет носить для меня дрова и воду? Кто будет для меня готовить пищу? Муэци плакал восемь дней. Восемь дней плакал Муэци. Затем Маори сказал... «Я предупреждал тебя, чтобы ты готовился к смерти, но я дам тебе другую женщину. Я дам тебе Муронго, вечернюю звезду. Муронго будет с тобой два года. Затем я возьму ее назад». маури дал Муэдси Муронго. Муронго пришла в хижину Муэдси. Вечером Муэдси хотел лечь на своей стороне от огня. Муронго сказала «Не ложись там, ложись со мной». Муэци лег около маронго Муэци взял рок Нгона, нанес немного мази на свой указательный палец. Но Моронго сказала, «Не делай так, я не похожа на Масаси». «Теперь смажь свои чресла маслом Нгона, смажь мои чресла маслом Нгона». Муэци сделал, как она сказала. «Теперь соединись со мной», — сказала Моронго. Муэдси соединился с Моронго. Муэдси уснул. Утром Муэдси проснулся. Когда он взглянул на Муронго, он увидел, что ее живот раздулся. Когда день закончился, Муронго начала рожать. В первый день Муронго родила цыплят, овец и коза. Во вторую ночь Муэтси снова спал с Маронга. На следующее утро она родила антилоп и коров. В третью ночь Муэтси снова спал с Маронга. На следующее утро Маронга родила сначала мальчиков, а затем девочек. Мальчики, рожденные утром, выросли к вечеру. В четвертую ночь Муэтси хотел снова спать с Маронга, но разразилась гроза, И Маори сказал «Оставь, ты быстро продвигаешься к смерти». Муэци испугался. Гроза прошла. Когда она прошла, муронго сказала Муэци «Сделай дверь и закрой ею вход в хижину. Тогда Маори не увидит, что мы делаем. Тогда ты сможешь спать со мной». Муэдси сделал дверь. Ею он закрыл вход в хижину, и он соединился с Моронго. Затем Муэдси уснул. Утром Муэдси проснулся. Муэдси увидел, что живот Моронго раздулся. К вечеру Моронго начала рожать. Моронго родила львов, леопардов, змей и скорпионов. маури увидел это. Маори сказал Муэдси. «Я предупреждал тебя». На пятый день Муэци снова захотел спать с Маронго, но Маронго сказала, «Посмотри, твои дочери выросли, спи со своими дочерями Муэци посмотрел на своих дочерей, он увидел, что они красивы и что они выросли, поэтому он спал с ними. Они родили детей. Дети, рожденные утром, вырастали к вечеру, И так Мойеци стал мамбо, королем великого народа. Тем временем Муронго спала со змеем. Муронго больше не рожал, она жила со змеем. Однажды Мойеци вернулся к Муронго и хотел спать с ней. Муронго сказала: "Оставь, Мойеци". "Но я хочу". Он лег с Муронго. Под кроватью Муронго лежал змей. Змей укусил Муэдси. После этого Муэдси заболел. На другой день не было дождя, растения высохли, реки и озера высохли, животные умерли, начали умирать люди, много людей умерло. Дети Муэдси спрашивали, что мы можем сделать. Дети Муэдси сказали, мы бросим кости хаката, священные кости. Ответ был, «Муэци стал старым и дряхлым мамбо. Отправьте Муэци назад, в Дзивоа». После этого дети задушили и похоронили Муэци. Вместе с ним они похоронили Моронго. Моронго также прожила два года при дворе Муэци в его Зимбабве. Приблизительное значение слова «Зимбабве» – «королевский двор». Огромные доисторические руины Блиссфорта Виктория называются великий Зимбабве, другие каменные руины на всей территории Южной Родезии именуются Малыми Зимбабве. Очевидно, что каждая из трех описанных стадий порождения представляет определенный период в развитии мира. Модель, определяющая ход событий, похоже, заведомо известна, как если бы происходящее было отнюдь не ново. На это указывают и предупреждения Всевышнего. Однако лунный человек, могущественное живое существо, не может, тем не менее, отказаться от своей судьбы. Диалог на дне озера является диалогом между вечностью и временем, где решается вопрос жизни «быть или не быть». Неутолимому желанию дают волю. Движение начинается. Жены и дочери лунного человека являются персонификациями или сообщницами его судьбы. Вместе с эволюцией его миротворящей воли метаморфозу претерпевают достоинство и облик богини-матери. По своему рождению из колыбели природы первые две жены – предчеловеческие, и сверхчеловеческие создания, но когда космогонический круг совершен и момент роста сместился от первобытных форм к истории человечества, повелительницы космических рождений исчезают и оставляют поле действий мужчинам и женщинам. Поэтому старый владыка Демиург в своем сообществе становится метафизическим анахронизмом. Когда, в конце концов, он устает от людей как таковых и стремится возвратить себе свое былое плодородие и изобилие со своей женой, его поступок истощает мир, но вскоре мир вновь обретает свободу, и все приходит в движение. Инициатива переходит к сообществу детей, фантастически грандиозные фигуры родителей погружаются в первозданный хаос». На обжитой земле остается только человек. Цикл миновал.